Глава 19а Единственный не заблокированный древним заклятием вход в подгорное рядом с таверной свидетели Бахуса перегородили деревянными ежами. Несколько гномов споры выкладывали перед перекосившимся входом полукруглую стену из камня. Писать гномы не могли, зато как оказалось, прекрасно могли вырубать барельефы. Два бородача работали на стене зубилами так, что только каменная крошка летела, а в желтоватом известняке проступали внушительные символы черепов со скрещенными костями. Над ними всплывали однозначные подска Не влезай, убьёт. Подвыпивший мужичок в кольчуге с свисающей аж до щиколоток, потряхивал тощим мешком и заплетаящимся голосом доказывал молчаливому гному: да "Дайте твою мечь, дайте пройти. У меня клыков целый мешок. Тут никто не покупает. Может, там купить?" Гном в широких синих штароварах, видно уже не в первый раз, отпихнул его и устало сказал: "Да сколько говорить можно? Иди в обход, нельзя тут". Но мужичок упрямо вернулся, задиристо выпячивая грудь. Почему нельзя? Ты всегда можно было, а сейчас нельзя, получил вновь толчок в грудь и усталую фразу. Потому, нечего тут участвовать. Я припомнил, как стремительно трухлявила древесина не закрытого тоннеля, и примирительно сказал мужику: "Опасно, потому что камни падают, ход рушится. Хочешь, чтоб завалило? Мы вот хоть и гномы, а тоже в обход идём". Мужичок призадумался, кряхтя и вздыхая, потом махнул рукой: "Ну и обходите, а я в кабак". Когда подволакивающие ноги пьяница удалился, гном в синих шароварах сказал с облегчением: "Наконец-то! Там не просто так гниль пустили. Мы ещё и ловушки сейчас ставим, но говорить об этом никому не надо. Хм, сам не знаю, почему вам сказал. Да не беспокойся, мне и великой жрице лаверны можно. А что дохода и так понятно. Единственная дорога, которая без прикрытия древней магии, заманить и завалить можно изрядную силу." Гном перестал теребить бороду и кивнул. Именно так, заманить и завалить. Косити по барабанила меня пальцами по плечу. Горн, ты показать хотел одну штуку? Может, поспешим? Мне вообще-то на полчасика выйти нужно. Инфу вбить и нашим всем срочно сказать, что есть только 2 дня на подготовку. Я кивнул. Давай сейчас. Вон за перегородкой в стене ниши удобные вырубили, как специально для игроков. Я поэкспериментирую в своей келье. Туда и приходи. Девушка кивнула и тут же скрылась в углублении. Местные хоть и проводили взглядами, но никто и словом не обмолвился. И включил повышенную скорость и вскоре уже подбрасывал уголь в чадящий очаг, счётчик которого уже подмигивал последним часом работы. Каменная бригантина легла из сундука на столик, ножки под её весом недовольно крякнули. 300 кг это вам не хухры-мухры. Следом появилась початая боклажка смолы, и я принялся за ремонт. Как я и ожидал, каждая склейка треснувшего кремня предлагала мне создать новый материал. Скоро я заметил, что чем больше осколков приходилось за раз склеивать, тем выше была вероятность создания нового материала. Шесть процентов, восемь процентов, девять. Каменные пластины, что были у самого воротника, видимо, рассыпались первыми, реже всех, приняв на себя возросшую из-за печати демонов нагрузку. Потому раскрошились сильнее. Хорошо, хоть кольца крепления оказались прочнее камня, и каждый осколок по весь на звеньях ничего не потерялось и это хорошо пробормотал я складывая последнюю пластину из десятка кусочков когда всплыло предложение двенадцать процентов вздохнул так хотелось попробовать но сдержался вероятность все ж таки была еще слишком мала наконец восстановив стопроцентную прочность отложил тролленный доспех в сторону и начал рассуждать вслух Ну что же выяснили, братец гном? Чем больше кусочков, тем выше вероятность созидания. Следовательно, я залез в инвентарь, выудил горсть бирюзовой крошки и задумчиво пробормотал: "Что, каменюка, склеишься в кусок бирюзы или нет?" Кучка синих камушков, высыпанных на стол в свете факела, выглядела невзрачно. Я вздохнул и пальцами подровнял их квадратиком. Жаль, конечно, запороть, но деваться некуда. Не попробуешь не узнаешь, сказал я и решительно выдавил на них из баклажки смолу. Тягучая жидкость утопила свои розовой массы и крошки, и по келию разлился знакомый запах тёртого хрена. Внимание! Восстановление возможно лишь для изделий. Материал камня реставрации не подлежит. Вы желаете создать новый материал? Вероятность создания да? Нет? Двадцать три секунды. Двадцать две секунды. Двадцать одна. Блин, где проценты-то вообще? Да. Желаете использовать древесину как дополнительный материал? Да? Нет? Восемнадцать секунд. Семнадцать секунд. шестнадцать зачем мне древесина это кусок крышки стола что ли приделать нет вероятность создания нового материала восемьдесят семь процентов двенадцать секунд одиннадцать секунд десять эй а где да нет Где соглашаться-то? Ах, чёрт, о чём я? Выдавил же клей, и он просто схватывается. Я почувствовал, как по лбу покатился пот. Одновременно кончики пальцев кольнуло холодом, взгляд метнулся с разоватой темнеющей массы на столе к интерфейсу и отметил, что полоска маны начала помаленьку уменьшаться. 3 секунды, 2 секунды, 1 Счётчик пропал, а густая тёмная масса на столе вдруг разом налилась небесной синью. От неё отчётливо вдохнуло теплом и выскочило сообщение. Внимание, вы создали новый материал. Бирюзовый композит. Плюс пять тысяч единиц опыта, плюс пятнадцать репутации у гномов Подгорного, плюс пять репутации у всех гномов. Поздравляем, вы вошли в десятку первых гномов Росланд, активировавших создание. Вы получаете титул Создатель, плюс двадцать процентов вероятности создания нового материала. Читая, я почувствовал, как нахлынула и изхлынула радость. Внутри словно развернулась пружина напряжения, что условно скручивалось всё время, что я играл этой ущербной расой. Я подпрыгнул и заорал от избытка чувств. Ну что, твари, съели? Белимнит, тримелка и чашку клея. Да я из говна и палок такое теперь могу сотворить. Ха-ха, нет. Му-ха-ха! За спиной раздался тихий смешок. Я обернулся и встретил сияющий взгляд зелёных глаз моей рыжей гномки. Она нетерпеливо взмахнула рукой и спросила: "Прости, я застала лишь завершение твоего спича. Что ты сотворил из палок и фекалий?" Я цапнул со стола бирюзовый композит, подбросил в руке и гордо сказал: "Вот это!" Потом сгрёб девушку в охапку и закружил по комнате, так что она едва доставала кончиками пальцев пола. Она упёрлась руками мне в грудь. И что это? Вижу, что бирюзовый композит. Но что он даёт? Я хмыкнул, поставил девушку на стол. Ну, пазл сложился. Смотри. Искусственный интеллект не мог гномам не выдать каких-нибудь компенсирующих плюшек. Не бывает такого, чтобы целую игровую расу настолько порезали. Ни оружия, ни доспехов, да чтобы умения были заблокированы. Но умение создавать композитные материалы ключ, который может открыть и всё остальное. Поясни. Ну смотри, всё сходится. Сила Реала даст нам оружие начальное, что можно брать с Алтаря за упражнение. Композиты же дадут возможность создавать доспехи, а там и с умениями разберёмся. Девушка хлопнула в ладоши и спрыгнула со стола. Так давай сделаем это. Я кивнул. Сейчас попробуем. Гаврош слепил бригантину из кремня. Получилась правда троленная, а мы из композитов сделаем. Будет гномией. О, придумал, как дырки не сверлить. Не представляю, сколько он на нее сверл и звел. Через десять минут бурных обсуждений Косиде принесла хапку тонких рейк, припосевных на растопку. Орудуя ножом, я подрезал их под один размер, выложил на столе клетками пять на пять сантиметров, прихватывая стыки клеем. Деревяшки успешно слепились, система показала стопроцентную прочность, но в разделе изделия проставила знаки вопроса, поскольку я отказался признать его за деревянную решетку из сосны, а когда приклеил к столу, также отказался признать за сосновую форму для сушки десятка печений, о чем сообщил рыжий гномке. Она посмеялась, но присела на кровати и задёргала пальцами, видимо, записывая, что в Росланд можно создавать сушёное печенье, что бы это ни значило. Я же заточил шесть веточек толщиной в полмизинца и вонзил их в противоположные края одного из квадратов на равном расстоянии. Моей силы хватило просто вдавить их в крышку стола. Погасившись на остальные квадраты, махнул рукой. Так, место под дырки для одной сделал. Ладно, на изготовление одной заготовки меньше минуты надо. Хватит пока я одной. Потом ровных веточек еще натыкаю. Девушка согласно кивнула, а я добавил. Бирюзу пока трогать не буду. Для эксперимента возьмем кальцит. Я его для твоих зарядов изрядно припас. Для композита, насколько я понял, главное, чтобы кусочки мелкие были. Еще десять минут я перетирал в пальцах желтоватые камни, а е. ещё через 5 аккуратно разровняв крошку в форме залил клеем Как и предполагал восстанавливать природный материал система мне не позволила, зато предложила создать композит. И еще через минуту я выковыривал, слегка повредив сугла, грубую пластину кальцитного композита. Бинго! воскликнул я, посмотрев через дырку в пластине на гномку. Она же протянула мне клубок толстых ниток и сказала: чтобы не ковырять, давай под следующую подложи две штучки, потом свободные концы потянишь, да выдернешь заготовку, целее будут. А я пока из шкурок полосок нарежу. Думаю, лучше и и скреплять. Нитки слабоваты, легко режутся, как бы система их ни проигнорировала при изготовлении доспехов. Замечания были дельными, и вскоре, работая в четыре руки, мы получили кучу экспериментального композита и ремешков. Минут через 40 я решил, что накопилось достаточно. После, вспомнив уроки по Паше по вязанию узлов, пошёл скреплять пластину за пластиной. Что-то вроде куртки выходит, сказала Гнома, внимательно присматриваясь к моим действиям. Без рукавки скорее. Ответил ей и добавил: "Говрош, смотрю, для боковых дырок побольше насверлил, а мы за ремни подцепим, не за пластины. Защиты с боков не будет. Ну да, это вообще пробная штуковина". Так что передо мной вспыхнуло сообщение. Я похладил и почувствовал, как на скулах вздуваются желваки. Косиди заглянула мне в глаза испуганно вопросив: "Ты что, привидение увидел?" "Горн" Я разжал судорожно сжавшиеся кулаки и прочитал сообщение вслух: «Вы желаете создать каменную композитную бригантину троля? Мы желаем, а? Кажется, я просчитался с этим делом. В названии выли троль, значит, и вести себя это изделие будет, как любая тролленная броня. Малейшая огрой и привет». Девушка тяжело вздохнула. Значит, все зря? Я покачал головой и постарался вернуть в голос бодрость. Ну, композиты создавать получается. Бонусы выдали даже за это. Опыт сыпанули щедро, так что не совсем зря. Но похоже, нам придется воевать все же таки в мехах и тряпках. У нас есть еще где-то час до встречи с Максом. Возьмем у него шкурки и пойдем в ночь мурашей тревожить. Хоть метод их покусания и так себе выделка, но иначе пропадет. Что? Девушка смущённо потупилась. Совсем на радостях забыла тебе сказать: "Макс не придёт. Я когда выходила, получила его сообщение на телефон, что у него какие-то дела образовались срочные". Подумала ещё, что к лучшему. Я одёрнул за бороду и вздохнул. "Да, к лучшему". Кассиди покосилась на кучку лишних пластинок и вдруг вскочила. "Погоди, стой!" Я посмотрел на неё с любопытством и сказал: "Да вроде никуда не бегу. Ты чего это? Успокоительный стрептиз, что ли?" "Ну, если куртку сняла, снимай и Лёша, идея. Девушка ухватила квадратик композита, и в её руках так и замелькала игла. Несколько секунд она клацнула зубами, откусывая нитку и приложила к меху следующую пластинку, потом следующую. Я задумчиво пробормотал: "А что? Может и прокатит". Девушка сверкнула глазами: "И что смотришь? Распарывай тролленную недоделку. Надо больше композитов". Пластинки от бригантины отпарывались поврежденные, с сохранностью семьдесят-восемьдесят процентов, но Кассиди это не смущало. Она работала иглой как заведенная, похоже, совсем забыв, что это дело недостойное маркетолога и все такое. Наконец, замкнув очередной ряд пластинок, идущие по подолу куртки, она замерла на миг, а потом восторженно взвизгнув, повисла мне на шее и, захлебываясь от эмоций, крикнула: «Вот оно, вот!» Я взял покрытую каменными плитками меховую куртку и прочитал всплывшие в пузыре подсказки параметры. Тужурка гипсовой белки. Защита тела +33 единицы от колющего и режущего оружия. Плюс +11 единиц от дробящего. Защита рук +5 единиц. Защита от кислоты +20 единиц. Прочность 340 из 500 единиц.